Благодарности. Если бы кому-нибудь пришло в голову проверить, какая погода стояла в ноябре 1981 года, он бы обнаружил, что зима в том году была на редкость теплой. Я взял на себя смелость слегка снизить температуру. В остальном все описанное в книге – правда, даже если на самом деле все было совсем не так. Я также хотел бы выразить благодарность отдельным личностям. Эва Монсон, Микель Рубсахмен. Кристофер Шегрен и Эмма Бернсон первыми прочли исходную версию книги и внесли ценные замечания. Ян Уллап Вестром прочел и не внес никаких замечаний. Но он мой лучший друг. Аарон Хаглюнд прочел, и ему так понравилось, что это придало мне смелости отправить рукопись. Спасибо. Кроме того... Хочу поблагодарить работников библиотеки Винга Керс, которые с терпением и пониманием разыскивали и заказывали необычные книги, которые мне требовались для моей работы. Маленькая библиотека с широкой душой. И, конечно же, спасибо Мие, моей жене, которая терпеливо выслушивала фрагменты книги, зачитываемые мною по мере их появления, побуждая меня переделать то, что было совсем ужасно, и улучшить то, что было сносно. Страшно вспомнить те сцены, которые остались бы в книге, если бы не она. Спасибо вам. Юн Айви